Простите меня за г р о б о с т ь но всё вышло из-под контроля. Это беспрецедентные потери войск в истории Империи. Есть ли у Вашего Величества какой-либо план по выходу из данной ситуации? Будучи сенатором и дворянином, Маркиз Касселл не выбирал слов, обращаясь к восседавшему на троне императору Маутсуал Августу. Когда все сенаторы собираются в этом зале, даже если один из них обращается к императору без должного уважения, его не наказывают. Считается, что такое отношение может принести пользу. Слабо освещенный зал заседаний Сената был оформлен мрачно, вместо элегантных декораций – крепкая и прочная кладка. Около т р ё х человек с серьёзными лицами сидят по кругу на скамьях вокруг центра зала. Эти люди – сенаторы империи. Если кто-то решил стать сенатором, у него было для этого несколько путей. Первый – родиться во влиятельной семье. В любой стране дворяне составляют только малую часть населения, но в столице империи всё совсем иначе. Реши кто-нибудь бросить камень из любого окна в столице, то велик шанс, что он попадёт в дворянина. Так что желающему стать сенатором мало просто родиться дворянином, только самые высокородные из дворян, только лучшие из лучших, могут стать сенаторами. Значит ли это, что нерождённый дворянином не сможет стать сенатором? Вовсе нет. Если кто-то достигнет по меньшей мере должности министра или генерала армии, получит место в сенате. Для поддержания сложной работы по управлению государством требуется развитый бюрократический аппарат, так что обладающий талантом, способностями и таликой у д а ч и простолюдин, тяжело работая и добившись определенных успехов, тоже может получить место сенатора. Министры бывают разные. Премьер-министр, министр внутренних дел, министр финансов, министр сельского хозяйства, министр международных отношений. Иногда должность министра может занять генерал армии, После того, как генерал уходит в отставку, он получает место в Сенате. Простоледин тоже может стать генералом армии. Кроме того, можно получить звание офицера армии, а значит, стать рыцарем. Продвигаясь так, можно стать дворянином. Маркиз Кассел был рожден в семье барона, занимавший в иерархии среднюю позицию. Только благодаря его прошлым достижениям и должности министра он получил место в Сенате. Он из тех, кто работает изо всех сил, пытаясь как можно лучше выполнить возложную е на него работу, Другими словами, угнетающая личность. Его недолюбливают за наглое поведение и грубые речи, которыми поговаривают он способен довести до слёз даже взрослых мужчин. «Была большая ошибка считать, что враг слаб и беззащитен после того, как мы захватили лишь нескольких из них. Сначала надо было провести разведку и оценить силу врага, и только после — решать, воевать с ними или налаживать дружбу», — продолжил Маркиз. «Можно сказать, что ситуация сложилась ужасная». Этот поход стоил Империи 50% её армии. Хотя потери восполнимы, для этого потребуется много времени. Как имея только половину армии, Империя будет дальше поддерживать своё главенство. За 30 лет правления император Молт проявил себя как отъявленный милитарист. Все внешние конфликты и внутренние столкновения с вассалами и племенами он решил силой, устанавливая мир и процветание Империи. Остальным странам оставалось лишь склониться перед подавляющей мощью армии Империи те е кто пытался ей противостоять, были просто-напросто сметены. Неважно, что думали об империи вассалы, перед мощью армии им оставалось лишь скрывать своё недовольство. Однако теперь, когда от армии осталась только половина, что предпримут вассалы и другие страны, которые долгое время терпели притеснение? Именно поэтому маркиз Кассел, будучи к л а в о й группы либералов, махнул того, и спросив императора. «Ваше Величество, как вы планируете управлять страной дальше?» Закончив, Маркиз к о с с е л вернулся на своё место. Голядя на него, император медленно сменил положение на троне и, наклонившись вперёд, открыл рот. «Маркиз, я уже оценил ситуацию. После этих потерь превосходство имперской армии на некоторое время будет ослаблено, вот о л ь к о бессмысленно сожалеть о том, что уже произошло. Неужели другие страны и наши вассалы, которые долго копили злость на нас, осуществят переворот и двинут свои армии на столицу?» «Даже мысль об этом заставляет тебя терять свой сон, верно? Какой кошмар!» После этих шутливых слов Императора, тяжёлая атмосфера в зале разрядилась с лёгким смехом. «Помните ли вы битву при Акутеку, состоявшуюся 250 лет назад, мои дорогие сенаторы? Как наши великие прятки отреагировали на новость о том, что армия полностью разгромлена? Разве не отбросили свою гордость и начали говорить о мире, признали ли своё поражение?» Помните ли вы, как женщины Империи отреагировали на ту ситуацию? Они сказали «Мы потеряли 60 тысяч человек? Значит, мы родим новых!» И подняли свои юбки, чтобы все в этом убедились. Это история о г е р о и я х нашей страны. Надеюсь, этого достаточно. Сложные ситуации вроде этой случались у Империи множество раз с момента её основания. И император нашей Империи всегда работал вместе с Сенатом и жителями как единое целое, чтобы ответить на эти испытания... «Именно благодаря этому и м п е р и и д о с т и г л о величия!» Император рассказывал случаи из истории Империи, и сенаторам они были хорошо известны. «Не существует гарантированной победы. Если бы мы казнили каждого генерала, который понес поражение, у нас уже давно не осталось бы командиров. Так стоит ли обвинять друг друга, когда враг у ворот столицы?» Сенаторы отрицательно качают головой, соглашаясь, что это не лучший выход. «Если бы кто-то захотел найти козла отпущения за п о н е с е н н ы е потери», то, естественно, им должен был бы стать сам император. Поняв, что император избежал ответственности, маркиз раздражённо цокнул языком. В это время император продолжал свою речь. «Войска, которые мы отправили, состояли из западных солдат, мудрых и могущественных магов, отборнейших орков и гоблинов, прошедшие серьёзную тренировку, великолепно экипированная, управляемая грамотными командирами. Эту армию можно назвать величайшей». Генерал стоял во главе, Центурионы отлично выполняли свою работу, но понадобилось только семь дней. Всего семь дней с момента открытия врат. А если считать с того момента, когда враг начал серьёзно контратаковать, то и вовсе понадобилось лишь два дня, чтобы полностью разгромить имперскую армию. Солдаты либо мертвы, либо захвачены, только горстка из них смогла вернуться назад. Теперь, когда врата захвачены врагом, их уже невозможно закрыть, пока враг укрепляет свои позиции вокруг врат в холмах Арнуса... Чтобы отбить врата, т ы с я ч и кавалеристов была брошена в атаку. Единственное, чего они этим добились, украсили телами коней солдат холмы Орнуса. «Вы знаете, насколько сильное оружие врагов? Оно делает бам-бам-бам!» Когда вдалеке со стороны врага раздавался этот звук, наша армия захлебывалась в крови. Никогда в своей жизни я не видел столь мощной магии!» Гудасен, член Сената и маг, азартно описал столкновение с врагом. Отряд, который он ввёл, был снесён, словно листок, попавший под ураган. Они не смогли даже ступить на холм. Когда он пришёл в себя, вокруг была тишина, а он оказался единственным, кто мог двигаться. Всё, что он видел вокруг, лежавшие на пропитанной крови земле тела людей и лошадей. Закрыв свои глаза, император сказал. «Враг вторгся в нашу страну. Кроме того, похоже, сейчас они строят форт вокруг врат. Рано или поздно они начнут торжение. Нам нужно разобраться и с врагом из другого мира». и с враждебными нам вассальными странами. Просто растопчем их!» Храбрый рыцарь Маркиз п о д а в а н поднялся, уважительно поклонился императору и предложил начать войну. «Если нас загнали в угол, то лучшее, что можно сделать, сражаться изо всех сил. Давайте соберём войска, рассеянные по империи, и раздавим все вассальные страны и повстанцев, которые посмеют поднять свой голос против империи. После чего мы развернём армию и размажем людей с холмов Арнуса, атакуем врата!» Услушав столь к р о в о ж а д н о е предложение, сенаторы начали пожимать плечами, как бы говоря, «Будь это возможно, мы бы здесь не собрались». «Если они снимут все свои оставшиеся силы, то миру в Империи придёт конец». Когда все начали высказывать своё мнение, в зале собрания воцарился хаос. Подаван грозно рычал, что надо убить всех восставших, угнать в рабство всех женщин и детей, а города разорить. «И тогда можно будет не бояться нового восстания». Хотя и кажется нереалистичным разбираться с проблемой таким образом, но история Империи знала и такие примеры. Раньше, когда Империя ещё была маленькой страной, окружённой со всех сторон врагами, вторгаясь на территорию вражеской страны, Империя угоняла людей в рабство, города уничтожала, леса сжигала, а поля посыпала солью, чтобы они больше не плодоносили. Так, используя тактику выжженной земли, Империя делала местность непригодной для жизни, чем обеспечивала свою безопасность. п о с т ь так... «Но как мы победим врагов у Арнуса? Если попытаемся прорваться силой, не постигнет ли нас та же судьба, что и Годасена в недавней битве?» Когда этот вопрос достиг ушей подавана, он скрипнул зубами и ответил. «Так просто с о б е р е м войска из вассальных стран, не сказав им о причине сбора. Таким образом мы сможем собрать с т о т ы с я н у ю армию, какими бы слабыми они ни были, и если пустить их первыми, то они послужат хорошей защитой для нашего наступления. Но будут ли они так послушны?» «Тогда как нам заставить их собрать свои войска? Частно сказать им, что мы потеряли половину своей армии? Да они просто рассмеются нам в л и ц а Маркиза к о с с е л л а заболела голова от тупых и бесполезных предложений Маркиза п о д а в а н а с т о л к н о в е н и е между провоенной и антивоенной фракциями заставили весь зал п р о п и т а т ь с я ощущением нарастающего конфликта. «Ну и ч т о ты тогда предлагаешь, а? Да ты просто помешан на войне!» Сенаторы потеряли всякое терпение и уже были близки к тому, чтобы начать доказывать свою правоту кулаками. Сплошная трата времени. Ещё сохранявшие хладнокровие упорно пытались что-то придумать, но не могли перекричать стоявший в зале гомон. В этом хаосе император м о л т поднялся с трона. Видя, что император готовится что-то сказать, спорящие сенаторы стали затихать. Хотя Маркиус п о д а в а н и выразился грубовато, но слова его были верны. Услушав это, Падаван с уважением поклонился императору. Перед могущественным императором сенаторы замолкли и стали слушать, что он предложит. Итак, как же нам поступить дальше? х о т е м ли мы бессильно наблюдать, как ситуация становится всё хуже? Это один из путей, но я не хочу этого. Поэтому остаётся лишь один выход — война. Воспользуемся планом Маркиза Подавана и соберём войска из всех вассальных стран. Пошлём гонца в каждую страну и запросим помощь у их лидеров для отражения вторжений на мирцев на Фалмадский континент. Собранная союзная армия этих стран ударит по холмам Арнуса. Союзная армия? Слова императора снова погрузились над в хаос. Около 200 лет назад для отражения варварской конницы, вторгшейся в северную часть империи, многие страны собрали свои войска для битвы. Страны, которые постоянно сражались друг с другом, объединились, провозгласив. Неизвестные силы вторглись, не время думать о прошлых дрязгах. Короли и рыцари, которые ранее сражались друг с другом, стали вместе, чтобы отразить вторжение, и сейчас рассказывают эту историю о героях, которых будут помнить веками. «Если провернуть всё так, то, может, и получится. Но это немного. Всё верно, ведь это же Империя начала вторжение. И Император планирует поменять все местами, замять факт, что источником агрессии было вторжение Империи, и сообщить вассальным странам, что войска нужны для отражения внешней агрессии. Это так цинично, но, конечно же, никто не сказал этого вслух. Империя может сказать вассальным странам, что вторжение не остановится на Империи, и оно распространится на весь а л м а т с к и й континент. Тогда они наверняка пришлют свои войска. Проще говоря, важна неправда, но то, что будет сказано. «Ваше... ваше величество! Вы хотите услать всё п о д н о ж и е холма трупами?» На этот вопрос маркиза к о с ы л и император Молд громогласно ответил. «Я желаю им победы, но во время войны нельзя быть уверенным в победе, так что судьба союзной армии неизвестна. Если они проиграют, будет неприятно». В таком случае уже Империя поведет общую армию на войну со вторжением. Если все окружающие страны тоже потеряют свои войска, то преимущество Империи останется незыблемым. Таков наш план по исправлению ситуации. Возражение, Маркиз Кассел. Император принял решение. Маркиз Кассел посмотрел на Императора с огорошенным выражением на лице, думая об уготовленной союзной армии судьбе. Мирной фракции остается лишь склонить голову перед Императором и начать выбор послов.